Ассирийцы. Эта империя называлась Ассирия. Ассирия возникла на Верхнем Тигре в период Древнего Царства в Египте. Она позаимствовала свою культуру от городов-государств Нижнего Двуречья и основала интенсивно торгующее государство. Несколько столетий Ассирия пребывала под властью соседних государств, которые были более воинственными. Они платили дань метанни и участвовали в разгроме этого государства Тутмосом III. Столетия спустя они попали под власть хетов. После падения хетов в 1200 году до н.э. развитие Ассирии на некоторое время затормозилось, поскольку анархия, ускоренная миграцией морских народов, способствовала возникновению так называемого «темного времени», затронувшего всю Западную Азию. Но затем произошло нечто странное. Асирийцы узнали секрет плавки железа от хетов, как и другие народы того времени, но они были первыми, кто действительно понял, что новый металл должен быть использован в полной мере. Они начали оснащать свою армию не просто остатками железа, как это бывало, например, у дарийцев, вторгшихся в Грецию. Вместо этого они постепенно стали первой полностью железной армией в истории. Это снова обеспечило эффект секретного оружия, как в случае коня и колесницы тысячу лет назад. Ассирийцы имели некоторый опыт военных побед, когда их царь Тиглат Паласар вел армии на запад к Средиземному морю около 1600 года до нашей эры, в период, когда Рамесиды правили Египтом. Однако Ассирия была вновь остановлена, когда новые волны кочевников хлынули на западноазиатский регион. Теперь это были арамейские племена, основавшие царство к северу от Израиля и Иудеи. Это царство они и израильтяне называли Арам. Приблизительно в это время, когда ливийская династия правила Египтом, Ассирия вновь возродилась. Ее армия была оснащена беспрецедентным до настоящего времени орудием войны тяжелыми таранами, предназначенными для осады городов, окруженных стенами. В 854 году до н.э. ассирийские армии вторглись в Сирию, нападение было с большим трудом отражено Арамейско-Израильской коалицией. Но слабость речных цивилизаций, благодаря которой возникла империя Давида и Соломона, была преодолена. Конец малых государств на Средиземноморском побережье был очевиден. В 732 году до н.э., когда нубийцы захватили власть в Египте, Царь Сирии Тиглат паласар III разрушил Сирийское царство и захватил его столицу Дамаск. Десять лет спустя его преемник Саргон II уничтожил Израильское царство. К 701 году до эры сын и преемник Саргона Синахериб взял Иерусалим в осаду. Нубийские фараоны, недавно захватившие власть в Дельте, пытались придумать, как защититься от ассирийской угрозы. Ничего подобного не случалось со времен Гексосов. Метанни и Хетты остались в районе Ефрата, а ассирийцы подошли прямо к границам Египта. Более того, они вели войну с методичной садистской жестокостью, которая была очень эффективна для парализации воли к сопротивлению и наполняла сердца людей страхом даже на расстоянии. Египтяне понимали, что у них мало шансов в борьбе с ужасными железными ассирийцами. Нубийский фараон Шабака попытался уговорить сирийцев, израильтян, иудеев и финикийцев сопротивляться врагу, прибегнуть к деньгам и льстивым словам. Египет постепенно копил силы и надеялся, что каким-нибудь образом Ассирию постигнет несчастье или она будет настолько занята другими делами, что забудет о нем». Когда ассирийская армия осадила Иерусалим, Шабака понял, что ему нужно сражаться, и отправил египтян под предводительством своего племянника Тахарки навстречу Сеннахирибу. Египтяне потерпели поражение, но это была тяжелая битва, и Сеннахириб, имея теперь существенно ослабленную армию и учитывая новости о мятеже в своей империи, решил отступить на время. Египет был спасен как и ликующий Иерусалим, получивший таким образом еще одно столетие жизни. Сеннахириб был убит в 681 году нашей эры, после того, как стал проводить политику террора в Ассирийской империи. Его сын Асар Хадон решил затеять военный поход. Простой здравый смысл подсказывал, что пора разобраться с Египтом. Пока Египет мог, используя свое богатство, интриговать против Ассирии, в Ассирии будет происходить один мятеж за другим, поэтому он со своей армией выступил на запад. К тому времени на египетском троне восседал фараон Тахарка, и Асархадон Ас вероятно, обрадовался возможности скрестить мечи с тем самым человеком, который помешал более раннему натиску Ассирии на запад. Тахарка вместе со своим народом сражались отчаянно. В 675 году до нашей эры, Они действительно разгромили ассирийцев в одном сражении, но это только отдалило неизбежный конец. Асархадон, преодолев свою самоуверенность, вернулся и в 671 году до нашей эры взял Мемфис и Дельту и вынудил Тахарку бежать на юг. Но Тахарка не был сломлен. Он подготовил успешную контратаку вниз по течению. Асархадон умер в 668 году до нашей эры не успев организовать следующую экспедицию, но его сын Ашур-Баннипал продолжил дело отца. Он не только снова взял Мемфис, он сделал то, чего не, де чего не делали никогда даже гиксосы. Он выследил Тахарку в его убежище в Фивах. В 661 году до эры он захватил и разграбил Фивы, положив конец нубийскому роду фараонов». Они продолжали править в Нуби еще тысячу лет, но их цивилизация пришла в упадок, и недолгий век их величия ушел навсегда.